Но это не противоречит высказанному утверждению об устремленности чеховской прозы к конкретно единичному. Дело не в материале, но в форме. Разгадка в стилистическом оформлении таких эпизодов. Приведенная выше сцена из попрыгунии имеет продолжение. После обеда коростелёв садился за рояль, а Дымов вздыхал и говорил ему...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 Почти каждый день к ней приходил Рябовский. Когда она показывала ему свою живопись, он засовывал руки глубоко в карманы, крепко сжимал губы, сопел и говорил так это облако у вас кричит, оно освещено не по-вечернему. Передний план как-то сжёван и что-то, понимаете ли, не то».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 Ум проводит резкую грань между животным и человеком. «Эх!» — вздыхает Михаил Аверьяныч, — «захотели от нынешних ума!» И он рассказывает, как жилось прежде здорово, весело и интересно, а Кавказ, какой удивительный край...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 Но при этом он обладает всеми особенностями однократного, живого эпизода. Обобщённость гасится построением. Сцена превращается в конкретную ситуацию во всей неповторимости сочетания её подробностей, сочетания, которое бывает лишь однажды. Это происходит почти всегда.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 Повествование о событиях впитывает индивидуальные, временные, зависящие от ситуации оценки героя. Еще в 60-х годах в критике противопоставлялась старинная и новая манеры повествования в русской литературе XIX века. Примечание. Леонтьев. Собрание сочинений. Том 8. Москва. Издательство Саблина. 1912 год.